Глава 29. Луч солнечного света. Пришедшие на ум желания лишь слабо утешали. Одно или два скромных удовольствия в бледном свете остывшей надежды, серебрившим их тонкие крылья, пролетели мимо, как мотыльки в сиянии луны. Сэмюэль Тейлор Колридж. На следующее утро пришло письмо от Эдит. Оно было таким же непоследовательным и страстным, как и женщина, написавшая его. Однако пыл этого послания очаровывал чуткую и нежную природу Маргарет. Она росла вместе с непоследовательностью чувств Эдит и воспринимала ее как должное. Текст гласил: "О, Маргарет, ты должна увидеть моего мальчика и поверь, Это достойно отъезда из Англии. Он такой восхитительный в своих чепчиках, особенно в том, который ты прислала для него. Моя добрая, трудолюбивая леди с искусными и ловкими пальчиками. Заставив всех местных Матрон завидовать мне, я хочу показать его кому-то новому и услышать свежие слова восхищения. Возможно, в этом вся причина. А может быть и нет. Конечно, нет потому что ты должна учесть любовь своей кузины. Я так сильно хочу, чтобы ты приехала к нам, Маргарет, и захватила с собой тетю Хейл. Наш климат поправит ее здоровье. Здесь каждый молод и здоров. Небеса всегда безоблачные и синие. Сияет солнце, оркестры играют с утра и до вечера. Поэтому, возвращаясь к припеву песни, мой мальчик постоянно улыбается. Я хочу, чтобы ты нарисовала его портрет. Знаешь, Маргарет, не имеет значения, что он делает. Мой малыш — наимилейший, наикрасивейший и лучший из всех детей. Мне кажется, я люблю его больше, чем мужа, который в последнее время стал упрямым, сварливым и якобы занятым. Нет-нет, он больше не занят делами. Он только что вошел с известием о веселом пикнике, который устраивают офицеры опасности. Их корабль недавно встал на якорь в бухте но ну, поскольку он принес приятные новости, я беру назад все слова, которые прежде писала о нем. Некоторые леди обжигают руку, сказав или сделав то, о чем потом сожалеют. Но я не могу обжигать свою ладонь, потому что это будет больно, и со временем останется отвратительный шрам. Я просто возьму назад свои слова, и мой муж ничего не заметит. Космо милый, как ребенок. Он совершенно неупрямый и неугрюмый. Замечательный муж хотя иногда бывает занят своими делами. Где бы я была без его любви и своих домашних обязанностей? Однажды я расскажу тебе о любви что-то очень особенное и интересное. Ах, дорогая Маргарет, ты должна приехать и повидаться со мной. Как я уже говорила, тёте Хейл это тоже пойдет на пользу. Пусть доктор назначит ей курортный сезон на Средиземноморье. Подскажи ему, что она болеет из-за дыма милтонских фабрик. Я ни капли в этом не сомневаюсь. Три месяца прелестного климата и не рассчитывай на меньшее с солнечным светом и виноградом, который здесь так же обычен, как в Англии Черная смородина, быстро поправит ее здоровье. Я не приглашаю дядю. Здесь письмо стало более сдержанным и последовательным. Мистера Хейла нужно поставить в угол, как непослушного мальчика, за то, что он отказался от церковной службы и потом дядя Хейл не одобряет войну. Ему вряд ли понравятся солдаты и оркестры. Еще я слышала, что многие раскольники являются членами мирного общества, поэтому, боюсь, ему не захочется приезжать в расположение военного гарнизона. Но, милая моя, если он согласится, скажи ему, что мы с Космо сделаем все возможное, чтобы создать для него приятную обстановку. Я спрячу в шкаф красный плащ мужа и его саблю. И мы уговорим оркестр играть что-то траурное и торжественное. А если эти парни снова вернутся к веселым мелодиям, я заставлю их замедлить темп в два раза. Дорогая Маргарет, если дядя согласится сопровождать вас с Хейл, мы постараемся сделать его жизнь счастливой. Хотя я боюсь любого, кто ради успокоения своей совести ломает жизнь родным и близким. Надеюсь, ты никогда так не поступишь. Пусть тётя Хейл не берет с собой теплые вещи. Наверное, вы сможете приехать только в последние четверти года. Но ты не представляешь, как тут жарко. Однажды я взяла на пикник мою прекрасную индийскую шаль. Я старалась убедить себя поговоркой «Гордость должна терпеть». Использовала другие убеждения, но это не помогло. Помнишь мамину собачку Тинни со слоновой попоной на ней? Вот и я была такая придушенная, накрытая, почти убитая моим пышным нарядом. Поэтому я превратила шаль в коврик, на котором мы сидели. А вот мне принесли моего мальчика. «Маргарет, если ты, получив письмо, тут же не соберешь свои вещи, чтобы приехать к нам и посмотреть на него, я буду думать, что в твоих жилах течет кровь царя Ирода». Маргарет мечтала провести хотя бы один день в обстановке, окружавшей Эдит насладиться свободой от забот, порадоваться веселому дому и солнечным небесам. Если бы желание могло переместить ее к кузине, она бы уже улетела, пусть даже на короткое время. Ей хотелось ощутить ту силу, которая приходит с переменой места и, проведя несколько часов среди веселых, счастливых людей, вновь почувствовать себя юной. Ей не было еще и двадцати. А она настолько износилась от жестокого гнета тревог, что чувствовала себя почти старухой. Это первое впечатление после прочтения письма не устроило ее. Она перечитала текст заново и забыла о своих печалях. Непосредственность изложения воскресила в ее памяти образ любимой кузины. Две-три фразы показались ей такими смешными, что она рассмеялась. Именно в этот момент... В гостиную, опираясь на руку Диксон, вошла миссис Хейл. Маргарет подбежала к Софе и поправила подушки. Ее мать выглядела слабее, чем обычно. «Над чем ты смеялась, Маргарет?» — спросила она после того, как отдышалась и устроилась на Софе. «Над письмом, которое я получила этим утром от Эдит. Прочитать его вам, мама?» Она перечитала послание вслух, и ее мать, проявив живой интерес, начала гадать, как Эдит назвала своего мальчика. Она перечисляла различные имена и причины, по которым те могли даваться. В самой середине ее рассуждений в комнату вошел мистер Торнтон. Он принес миссис Хейл еще одну корзину с фруктами. Отвергнутый поклонник настойчиво и, скорее всего, вопреки своим убеждениям, использовал любую возможность увидеться с Маргарет. Он не мог отказать себе в этом удовольствии, хотя подобное упрямство не вязалось с его прежним образом разумного и уравновешенного мужчины. Войдя в гостиную и посмотрев на Маргарет, мистер Торнтон сдержанно приветствовал ее кивком, а затем с напускным безразличием отвел взгляд в сторону. Он преподнёс миссис Хейл отборные персики, сказал ей несколько добрых слов, после чего... Перевел обиженный взор на Маргарет и, мрачно попрощавшись, покинул комнату. Она сидела молчаливая и бледная. «Знаешь, дорогая», — произнесла миссис Хейл, «мистер Торнтон начинает мне нравиться». После небольшой паузы ее дочь сделала усилие и тихо спросила. «Да? Почему?» «Он вежлив. И у него хорошие манеры». Голос Маргарет окреп. Она поддержала мнение матери. Он действительно очень добрый и внимательный. В этом нет никаких сомнений. «Интересно, почему миссис Торнтон не приходит к нам? Она же знает, что я больна. Ведь она сама прислала мне водяной матрац. «Я полагаю, что мистер Торнтон рассказывает ей о состоянии вашего здоровья». «Мне все же хотелось бы увидеть ее. «У тебя здесь так мало подруг и знакомых». Дочь догадывалась, о чем думала ее мать. Больная женщина желала заручиться помощью какой-нибудь влиятельной особы, которая в случае её скоропостижной смерти могла бы позаботиться о Маргарет. При этой мысли у девушки перехватило дыхание. «Скажи, дорогая», — после краткой паузы продолжила миссис Хейл. Ты не могла бы сходить и попросить миссис Торнтон навестить меня? Всего один раз. Я не хочу затруднять ее подобными визитами. Я сделаю все, что вы скажете, мама. Но если Фредерик приедет... Да, конечно. Мы будем держать двери закрытыми. Не впустим никого. Я уже не смею ждать его приезда. Иногда мне хочется, чтобы он не подвергал себя такому риску. В последнее время я вижу пугающие сны. «Ах, мама, не волнуйтесь. Мы обо всем позаботимся. Я скорее засуну руку в скобы дверного косяка, чем пропущу кого-то в дом. Доверьте мне заботу о нем, и никто не причинит ему вреда. Я буду присматривать за братом, как львица за львёнком». «Когда мы можем ждать от него весточку?» «Не раньше, чем через неделю». Возможно, даже через две. К тому времени мы должны отослать Марту к её матери. Нехорошо получится, если фредрик приедет, а она останется здесь, и нам придется в спешке отсылать ее к родителям. Диксон обо всем позаботится. А если ей понадобится помощь по хозяйству, пока брат будет гостить у нас, мы можем позвать Мэри Хиггинс. Она не очень расторопна в работе, но послушна и готова выполнять любые указания. К тому же она будет спать у себя дома. Я знаю её как хорошую, скромную девушку. Она не станет подниматься наверх из-за пустого любопытства и интересоваться нашими семейными делами. Как хочешь. Пусть Диксон решает, нужна нам эта Мэри или нет. Только, дорогая, не используй больше этих ужасных милтонских слов — расторопно в работе. Какой провинциальный жаргон. Что сказала бы тётя Шоу, если бы услышала от тебя подобное выражение? «Ах, мама, не делайте гоблины с Шоу», — со смехом произнесла Маргарет. Эдит переняла от капитана Ленокса военный сленг, и тетя не сделала ей ни одного замечания. «Но у тебя фабричный сленг». «Если я живу в промышленном городе, у меня и должен быть фабричный разговорный язык». «Между прочим, мама, я могу удивить вас множеством слов, которые вы прежде никогда не слышали. К примеру, вы знаете, что такое штрейкбрехер?» «Нет, дитя, не знаю. Но это слово звучит настолько грубо, что я не хочу больше слышать его из твоих уст». «Хорошо, дорогая мама. Я воздержусь от данного термина». Хотя мне придется заменять его длинной, маловразумительной фразой. «Не нравится мне этот Милтон», — сказала миссис Хейл. Эдит была права, написав, что моя болезнь была вызвана фабричным дымом. Услышав эти слова, Маргарет опечалилась. Мистер Хейл только что вошел в комнату, и она испугалась, что жалоба по поводу милтонского воздуха, испортившего здоровье ее матери, могла ввергнуть его в состояние глубокой депрессии. Впрочем, он вел себя как обычно. Маргарет решила, что он просто не услышал слов супруги. Тем не менее, она торопливо перешла на другую тему, не заметив, что следом за отцом в гостиную прошествовал и мистер Торнтон. «Мама говорит, что после переезда в Милтон моя речь стала излишне вульгарной». Говоря о вульгарности, она подразумевала частое использование местных слов и выражений. Это было ответвление предыдущего разговора. Но увидев нахмуренные брови мистера Торнтона, Маргарет поняла, что ее фраза могла быть неправильно понята. Следуя естественному желанию не причинять ненужной боли, она заставила себя перейти к дальнейшим объяснениям и продолжила свою мысль. «Скажите, мистер Торнтон, как вы относитесь к слову ⁇ штрейкбрехер ⁇ Оно звучит не очень благозвучно, но зато какое выразительное. Могу ли я обойтись без него, говоря о людях и явлении, с которыми оно связано? И знаете, мама, если использование местных слов является вульгарностью, я была ужасно вульгарна, проживая в Хелстонском лесу. Маргарет не привыкла навязывать людям свои темы для разговора. Однако в данном случае она пыталась развеять раздражение гостя от случайно услышанных слов. Впрочем, через несколько мгновений она покраснела, осознав, что мистер Торнтон не понял сути ее объяснений. Он неторопливо прошел мимо неё и завел беседу с миссис Хейл. Взглянув на него, она вспомнила о желании матери повидаться с миссис Торнтон и попросить ее заботиться о ней. Она погрузилась в мрачное молчание и, сев на стул, обругала себя за неумение держать язык за зубами. Пытаясь унять свое непокорное сердце, терявшее спокойствие в присутствии мистера Торнтона, Маргарет услышала тихую просьбу матери. Миссис Хейл выразила желание, чтобы миссис Торнтон пришла к ней завтра утром, если это возможно. Гость обещал поспособствовать этому, затем, немного побеседовав с больной хозяйкой, собрался уходить. Мышцы и голос Маргарет, казалось, тут же освободились от невидимых оков. Мистер Торнтон не смотрел на нее. Но тот способ, которым его взгляд избегал любой встречи с ее глазами, определенно свидетельствовал о том, что он знал, где она находилась. Когда Маргарет делала какое-то замечание, он нарочито пропускал ее слова мимо ушей. Но в следующей фразе, обращенной к другому собеседнику, Он прямо или фигурально давал ответ на ее возражения. Эти плохие манеры объяснялись не грубостью и невежеством, а упрямством, вызванным глубокой обидой. Обычно о таком поведении со временем жалеют. Но в данный момент, переживая душевные страдания, он позволял себе подобную вольность. Маргарет заметила, что она думала о нем больше, чем прежде. Однако... В её мыслях не было каких-либо оттенков любви. Скорее, сожаления. Его показное безразличие ранило девушку, и она с мягким терпением пыталась вернуть их прежнюю, полную противоречий дружбу, то доброе расположение, при котором он относился к ней с таким же уважением, как и к другим членам ее семьи. В его присутствии она вела себя с нарочитым смирением. Оно как бы являлось ее безмолвным извинением за слишком сильные слова, сказанные в минуты нервного срыва на следующий день после бунта рабочих. Но мистер Торнтон действительно обиделся. Слова Маргарет по-прежнему звучали в его ушах, и он гордился собой за то чувство справедливости, которое заставляло его заботиться о ее родителях. Он находил удовольствие принуждая себя смотреть на нее равнодушным взглядом. Он замечал, как его доброта к ее матери трогала Маргарет. Поначалу мистер Торнтон думал, что не сможет находиться в одной комнате с той девушкой, которая так сильно оскорбила его. Но он ошибался. В ее присутствии он чувствовал странную радость, переходившую в сладкую муку. К сожалению, мистер Торнтон не был объективным анализируя мотивы своих поступков.